Может ли это каким-то образом быть связано с убийством? Он остановился на краю узкого тротуара, вызвал в памяти картину, увиденную им в гостиной Светберга. Мартинсон за спиной, тело убитого и ружье. Тогда почти сразу у него возникло чувство: что-то не так, что-то не сходится. Может быть, сейчас ему удастся сообразить. Он напряженно размышлял, но в голову ничего не приходило. Терпение, — подумал он, — надо набраться терпения. К тому же я устал, ночь была долгой, и она еще не кончилась. Он снова зашагал. С горечью подумал, что выспаться вряд ли удастся, и почитать свои диетические инструкции. Вдруг он снова резко остановился. Что будет, если и он умрет так же внезапно, как Светберг? Кто о нем пожалеет? Что скажут на похоронах? Что вот, дескать... Хороший был полицейский. А теперь его стул на совещаниях пуст. Но кому будет не хватать ни полицейского стула, а человека? Может быть, Ан Брит Хёглунд? Мартинсону? Совсем рядом, чуть не задев крылом щеку, пролетел голубь. Ничего-ничего. ничего мы не знаем друг о друге. А кем для меня был Светберг, если на чистоту... «Будет ли мне его не хватать? Можно ли вообще оплакивать человека, которого толком не знаешь?» Он шел дальше, прекрасно зная, что эти вопросы будут к нему возвращаться вновь и вновь. Переступив порог квартиры Светберга, он словно вернулся в некий беспросветный кошмар. Все исчезло. Летний бриз, щебет птиц. Здесь царил мрак смерти, особенно заметный по контрасту со светом мощных ламп. Лиза Хольгерсон уехала в полицию. Валлендер позвал Ан Брит и Мартинсона в кухню. Хотел еще раз спросить, когда она в последний раз видела Светберга, но удержался. Они сели за стол. Лица у них были сероземлистые. Интересно, как он сам выглядит. — И что? — спросил он. — Что это может быть, если не взлом? «Очень многое», — сказал он. «Месть. Какой-нибудь псих. Два психа, три психа. Мы не знаем». «А пока мы не знаем, надо исходить из того, что мы знаем, и из того, что видим». И «Еще одно обстоятельство», — медленно проговорил Мартинсон. Валлендер кивнул. Он знал, что тот скажет. «Светберг был полицейским. Здесь могут быть особые мотивы», — закончил Мартинсон. «Что-нибудь обнаружили? Какие-то следы?» — спросил Валендер. «Что у Нюберга?» Что говорит врач? Они стали листать свои записи. Анбрид управилась первой. Стреляли из обоих стволов. И врач, и Нюберг считают, не знаю уж почему, что выстрелы последовали один за другим почти сразу, прямо в голову. У нее задрожал голос. Она сделала глубокий вдох и продолжила. Сидел ли Светбек на стуле, когда в него... Выстрелили, определить нельзя, так же, как и точное расстояние, если принять во внимание размеры комнаты и расположение мебели самое большее из четырех метров или ближе. Мартинсон резко встал и, пробормотав что-то невнятное, скрылся в туалете. «Мне надо было кончать с этой работой два года назад», — тихо сказал он, вернувшись. «Решил тогда, и надо было поступать, как решил». «Может быть. Но сейчас ты нужен здесь», — резко сказал Валандер. В душе он прекрасно понимал Мартинсона. «Светберг одет», — продолжила Брит. «Значит, его не подняли с постели, но точное время смерти пока установить не удается». Валандер посмотрел на Мартинсона. «Двадцать раз спрашивал и с той стороны, и с этой. Никто из соседей ничего не слышал». «Может быть, из-за шума транспорта на улице?» — предположил Валандер. «Никакой транспорт не заглушит дуплет из дробовика. Другими словами, мы не знаем, когда это случилось. Знаем только, что Светберг был одет. Значит, последние ночные часы можно исключить. Мне всегда казалось, что Светберг ложится рано. Мартинсон подтвердил, да, рано. У Анбрид мнения на этот счет не было. Как попал в квартиру преступник через дверь? Следов взлома нет. С другой стороны, вскрыть этот замок ничего не стоит, заметил Валлендер. И почему она оставил оружие? Испугался и убежал? Или что? Ответа на этот вопрос тоже не было. Валентер поглядел на усталых и подавленных сотрудников. Я выскажу свое мнение. Чего оно стоит, узнаем со временем. Как только мы вломились в квартиру и увидели всю эту жуть, у меня появилось странное чувство. Что-то здесь не склеивается, что-то не так. Что именно, пока не могу сообразить. Убийство, значит, кто-то вломился в квартиру. А если не взлом, тогда что? Месть? или, скажем, взлом, но не для того, чтобы украсть, а чтобы что-то узнать?» Он встал, нашел стакан и выпил воды. «Я говорил с Ильвой Бринк в родильном отделении. У Светберга почти нет родственников. Она и еще один двоюродный брат, и все. У нее со Светбергом был постоянный контакт. Она сказала одну вещь, которая меня беспокоит. В воскресенье она говорила со Светбергом, и он пожаловался ей, что выработался. Почему? Он ведь только что вернулся из отпуска». Ан Брит и Мартинсон ждали продолжения. Не знаю, что все это значит, а узнать надо. Кто-нибудь знает, чем в последнее время занимался сведберг спросила Ан Брит. Пропавшими юнцами, сказал Мартинсон. Вряд ли только этим возразил Валандер. Дело о пропаже молодых людей официально не заведено. Мы просто держим его на контроле. К тому же он ушел в отпуск еще до того, как родители забили тревогу. Добавить к этому было нечего. Пусть кто-нибудь узнает, чем он занимался. — Ты думаешь, он что-то скрывал? — осторожно спросил Мартинсон. — По-моему, все что-нибудь скрывают. — Значит, нужно раскапывать тайны Светберга? — Нужно найти того, кто убил его. Вот и все. Они договорились встретиться в полиции в восемь. Мартинсон пошел в квартиру напротив заканчивать опрос свидетелей. Анбрид задержалась. Валандер посмотрел на нее, усталое, изможденное лицо. — Ты не спала, когда я звонил? — спросил он, и тут же пожалел. Какое ему дело, в конце концов? Но она восприняла вопрос как должное. — Нет, — сказала она, — не спала. — Что, муж дома? Ты приехал очень быстро. Он, наверное, остался с детьми? Когда ты позвонил, мы ругались. Маленькая дурацкая скука. Такие случаются, когда на настоящую ссору нет сил.